знаменитых «Христа» и «Блудницу», которые именно тут, в Поленове, писались. Потом долго и весело купались в оке, потом вернулись к Заболоцкому и с удовольствием обедали на небольшой застекленной терраске. Я всегда совершенно отчетливо вижу эту терраску, покрытый покрытую с скотеркой стол, когда, читая стихотворение, принесли букет чертополоха и на стол поставили. Вижу эту терраску и яркий летний день вокруг, и милого, радушного, довольного приездом гостей Николая Алексеевича, и при всем при том остро ощущаю вокруг неуловимое, непреодолимое присутствие грусти. Но и я живу, как видно, плохо, ибо я помочь не в силах ей, и встает стена чертополоха между мной и радостью моей» и у меня начинает свербить в горле и щипать носу. Помню, я прочитала Заболоцкому, ходившие тогда в литературной среде иронические стихи неизвестного поэта, очевидно, очень позабавившие его. Мы все немного проститутки. Вот я, уж дома не был в сутки. А где я был? У Нюрки спал. А что жене своей сказал? Сказал, чтобы не было скандала, дела, начальство задержало. Николай Алексеевич долго веселился и на разные лады лукаво и с видимым удовольствием все повторял одну строчку. «А где я был? У Нюрки спал?» Очень ему пришлась по душе ее интонация. Под ногами у нас все время путалась забавная и милая собачонка, явный гибрид, может быть, черт знает в каком давнем колене обычной тарусской шавки с неким изысканным и породистым дачником, каким-нибудь жесткошерстным терьером. Собачка была явно заинтересована новыми людьми и весьма польщена нашим к ней вниманием. А Николай Алексеевич в ответ на это внимание несколько раз повторял. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Повторил как некую скороговорку, и я, честно говоря, не восприняла ее как стихи. Но как вздрогнуло сердце, как ожил в чувствах и в памяти весь тот чудесный день, когда я прочитала уже после смерти автора стихотворение. Целый день стирает прачка. Муж пошел за водкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Ой, как худо жить, Маруси, в городе Таруси. Петухи одни, да гуси. Господи Иисусе! Ничто не ускользнуло от глаза поэта. Ничто увиденное, угаданное, почувствованное не пропало, не ушло в песок. Все откликнулось, в его многозвучной, человечной поэзии. Среди милой болтовни, шуток и смеха говорили, разумеется, и о более серьезных вещах. Николай Алексеевич сказал, что собирается переводить «небелунгов». Я взволновалась. Небелунги много означали для меня с детства, когда отец, бывало, рассказывал мне по вечерам одно за другим увлекательные немецкие сказания. Я часто вспоминала эти рассказы и свое детское восприятие их в долгие годы войны с фашизмом. И многое из того, что волновало и увлекло в детстве, представлялось по-другому. «Не Белунге? Как интересно!» — обрадовался я. «Но и ужасно трудно. И не только из-за объема работы, не только технически, но труднее всего идейная, духовная сторона. Вы не боитесь неизбежных ассоциаций со страшными годами Германии?» «Вот это и надо решить в переводе, это и надо преодолеть», — ответил Николай Алексеевич. Непременно надо преодолеть. Нельзя же отдавать нацизму народный эпос Германии. Еще чего не хватало. Я вспомнила об этом разговоре недавно, прочитав в книге о Томасе Манне цитату из его доклада Страдания и величие Рихарда Вагнера», произнесенного в 1933 году на вагнеровских торжествах в связи с пятидесятилетием летием со дня смерти композитора. «Совершенно недопустимо истолковывать националистические жесты и обращения Вагнера в современном смысле, в том смысле, который они имели бы сегодня», — говорит Томас Манн. «Это значит фальсифицировать их и злоупотреблять ими, пятнать их романтическую чистоту». Идея национального объединения в ту пору, когда Вагнер включил ее в качестве глубоко впечатляющего элемента в свое творчество, иначе говоря, до того, как она притворилась в жизнь, пребывала в героической и исторически оправданной стадии своего существования, была прекрасна, жизненно, подлинно необходима для будущего. Когда в наши дни...